Я бы тоже поехал туда, — возразил Вениций. И, во всяком случае, Лигия была бы в безопасности. А теперь, если этот ребенок умрет, попея и сама поверит, и император убедит, что виновата Лигия. Да, ты прав. Меня это тоже встревожило. Но эта маленькая кукла еще может выздороветь. А коли ей суждено умереть, мы и тогда что-нибудь придумаем. Тут Петроний ненадолго задумался, потом продолжил. «Говорят, Поппея придерживается религии иудеев и верит в злых духов, император суеверен. Если мы пустим слух, будто Лигию похитили злые духи, этому поверит? тем паче, что ее похитил не император и не Авл Плавтий, а исчезла она загадочным образом».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 Куда она подевала всех прочих, это ее дело. Довольно того, что этот ее логос не был бы таким уж всемогущим,